Глава 13. Дуэль. Так, Маша-чародейка, если я правильно помню. Это значит, что она должна была пользоваться силой стихий. Если использование ее дара оставляет следы, то я должен их заметить. Смотрев комнату, я понял, что никаких следов не было. Отлично. Значит, можно практиковаться без страха выдать себя. К тому же, даже если останутся какие-то зацепки, подумай, что это осталось после занятий Фроловой, а не после меня. Я чувствовал силу, которая будто витала в воздухе. Похоже, Фролова не слабо здесь потрудилась. Весь воздух был просто пропитанный заклинаниями. Я практически чувствовал их кожей. От этого чувства я тяжело задышал и мотнул головой, отгоняя от себя наваждение. Первым делом попробовал закрыть грудную клетку каменным доспехом. В этот раз я действовал не на обума, а точно знал, чего хочу и как это сделать. Наверное, именно поэтому мне понадобилось для этого всего три с половиной минуты. «Хотя, как сказать, всего. Для реального боя это просто катастрофически долго. Ничего, еще попробую». Еще с полчаса попрактиковался в чародействе. Даже пару раз призвал волну огня в сторону специального огнеупорного манекена. Остаток времени посвятил физическим упражнениям. «Все-таки завтра предстоит драться без чародейства, ну или буду использовать его в крайнем случае, если будет стоять вопрос жизни и смерти». Хорошенько размявшись, я немного поработал над постановкой удара и нырками, а потом отправился отдыхать. Что за чудо этот дар? Тело практически не чувствовало усталости после недавних испытаний. Довольный результатом, я принял душ, переоделся и вернулся в гостиную. «Вот, приятно видеть довольно Гущина», — отозвался Влад, встретив меня в общей комнате. «Давай к нам, мы тут фанты играем». «Мишка, давай с нами», — позвал Егор. «Это что такое?» Я подошел и с интересом уставился на столик, на котором лежала зимняя шапка, а в ней валялась куча безделушек. Это что, добровольное пожертвование на благотворительность? Мои слова ребята оценили как удачную шутку и рассмеялись. Ха-ха-ха! Нет же, мы в фанты играем. Ну, смотри, ты кладешь какую-нибудь личную вещь в шапку, ведущему завязывают глаза, и он вытаскивает из шапки любую вещь, первое, что попадется. Потом он должен придумать задание для хозяина этой вещи. При этом ведущий не знает, кому это задание придется выполнять. Самый интерес — смотреть, как этот человек будет выполнять задание ведущего. «Ты что, никогда не играл?» — удивилась Маша, и я едва не покраснел от смущения. «Не буду же ей говорить, что у нас в каменной балке были совсем другие игры. Ничуть не хуже, даже интереснее. Но играть в прятки, жечь костры, драться на палках в академии все равно не разрешат. Возраст уже не тот. Да и дворяне ни за что не будут этим заниматься». «У нас в каменной балке». Так подумал, будто сам был там и играл в эти забавы, а не прежний хозяин тела. Нет, все-таки Михаил слишком сильно влияет на меня. Как бы не потеряться в его воспоминаниях и принять их за свои. Глупости какие-то. Отмахнулся я. «Давай, попробуй!» – агитировал меня Влад. «У тебя есть какая-нибудь безделушка?» Я пошарил по карманам и не нашел ничего подходящего. Разве что эластичный бинт, которым я перематывал запястья. «Годится!» — произнесла Маша, потому как Влада уже завязывали глаза. «Васильев ведущий, а ты становишься вряд. Вот увидишь, тебе понравится». Егор с Катей завязали Владу глаза и подвели к столу, на котором лежала шапка, и он запустил туда руку. Остальные стали вокруг стола, образовав кольцо. В руке Влада тут же появились часы, дорогие, покрытые золотом. «Пусть этот фант проползет ужом вокруг стола!» Андрей, которому принадлежали часы, пожал плечами и плюхнулся на кавер. Извиваясь, он прополз вокруг нас и, только закончив круг, поднялся и забрал свои часы. «Следующий!» — скомандовал Егор. «Влад, придумай, что поинтереснее!» — попросила Катя. «Интереснее!» — произнес Влад и запустил руку в шапку. «Я вздрогнул, когда увидел, как Влад вытащил мой бинт. Интересно, он догадается, что это моя вещь?» «Пусть этот фант поцелует того, кто стоит справа!» «Чего? Это что, тоже в рамках игры?» Я повернулся к Маше, стоящей справа, и замер в нерешительности. Девушка покраснела от смущения и посмотрела себе под ноги. «Ребят, ну ерунда это!» — произнес я. Но остальные замахали руками. «Фант, фант, отказываться нельзя!» Нашел чему возмущаться. Скажу спасибо, что не непонеменно пришлось целовать. Осадила меня Катя. Тянуть дальше было глупо. Поэтому я подошел к Маше, взял ее за плечи и едва не коснулся ее губ. «Гущин, с ума сошел!» — Фролова отпрянула назад, когда наши губы едва не встретились, но потом замешкалась. «В щеку целуй!» «Нет, так не годится!» — запротестовал кто-то. «Кажется, румянцев, которому пришлось ползать по полу. Вообще-то, в условиях ведущего ничего не было сказано, как именно целовать!» Фролова тут же ополчилась на него. «Ладно, пора брать дело в свои руки, а то что мы как школьники?» Я снова оказался рядом с Фроловой, склонился над ней и нежно коснулся щеки губами. Ее волосы приятно пахли лавандой. Зная Фролову, я опомнился и отступил назад, но она не спешила бросаться на меня, как дикая кошка. Маша подняла на меня глаза и слегка улыбнулась, когда я сделал шаг назад. Дальше я уже не особо следил за игрой, а все больше наблюдал за реакцией Маши. Она вела себя так, будто ничего не произошло но по ее красным от смущения щекам я понимал, что это не так. «Ладно, давайте закругляться». Влад стянул повязку с глаз и сощурился. «Сколько осталось до дуэли?» «Минут двадцать», — тут же отозвалась Катя. «Вот, выдвигаемся. Мишке еще нужно размяться перед боем». «Вот же зараза, я уж совсем забыл о дуэли». Хорошо хоть Влад напомнил. «До поединка осталось меньше двадцати минут, а настрой вообще не боевой». «Так, берем себя в руки и тащимся бить лицо Ильчицкому. Нужно выложиться на полную, взять бы где только правильный настрой». Стоило нам выйти в коридор, я понял, что настрой мне точно обеспечат. Наверное, целая академия собиралась посмотреть на первую дуэль в этом учебном году. На арене только и разговоров было о предстоящем поединке. Казалось, ни одно событие не могло затмить эту тему. Мы с Кельчицким обменялись взглядами, но на этом все и закончилось. Павел стоял в привычном окружении Игнатьева и Никитова, которого уже выписали из медпунта. Рядом на ограждении сидела Инга и болтала ногами, вызывающе поглядывая по сторонам. У меня свита оказалось побольше. Влад, Егор, Маша и Катя пришли со мной. А еще следом увязался Андрей Румянцев, который до этого ни с кем особо не общался. Ребята устроились на первом ряду. И только Васильев пошел в круг арены вместе со мной. Я вопросительно посмотрел на него, но вспомнил, что он мой секундант, а этим ребятам положено следить за боем и останавливать его в случае, если их боец не сможет драться дальше. «Слушай, какие бы повреждения я не получил, бой не останавливай, понял?» «Не дури, я понимаю, когда жизни грозит опасность», — отозвался Влад. «Думаешь, я не видел, как это делали другие? Вмешаюсь только, если тебе совсем будет худо. Удачи, боец!» Я кивнул и зашагал к центру арены. Мне вслед летели крики, аплодисменты и даже освистывание и улюлюканье. Но это сторонники Игнатьева и Кельчицкого, не иначе. Пытаются задавить морально. «А вот имбиря вам Я повернулся к трибунам и помахал рукой. Следом за мной вышел Кельчицкий. Трибуна взорвалась овациями. Похоже, его знали и поддерживали действительно многие. «Даже те, кто пришел просто поглазеть, и для кого мы оба были лишь какими-то безымянными людьми, которые сейчас будут чистить друг другу лица». Игнатьев перебрался через бортик и поднял руки вверх, заводя толпу. Ему явно нравилось красоваться и получать внимание. Что же, ему волноваться нет смысла. Пока все идет по их плану, но очень скоро я это изменю. Последним на арену вышел Палыч, который вызвался быть судьей этого поединка. «Судя по удивленным лицам старшаков, это был из ряда вон выходящий случай, чтобы проректор сам брался судить поединок. Мы с Кельчицким стали друг напротив друга, а наши секунданты отошли к краям бортиков. «Начали!» — скомандовал Палыч и поторопился отойти в сторону. По команде Кельчицкий резко рванул в мою сторону, выпрямил руку и пробил в корпус. Я заблокировал удар. Но вот второй удар левой пропустил. Толпа на зрительских местах зашумела». «Я же говорил, что этот Гущен тот еще выпендрежник», — произнес кто-то. Я отлично слышал этот голос. «Погоди, они ведь только начали!» «Да не, Павел его под ореху делает!» «Так, стоп! Не обращаю внимания на зрителей. Так недолго и проиграть. Нужно собраться». На деле Кельчицкий оказался неплохим бойцом. Пусть так. Даже приятнее будет с ним справиться. Опыт борьбы с такими ребятами уже был. «Конечно, я совершенно не планировал убивать Кельчицкого. Это чересчур. А вот показательного избиения будет достаточно». «Что, Гущин, это тебе не в коридорах кулаками махать, да?» Улыбнулся Павел, напирая всей массой. «Я резко отступил и провел серию ударов, чтобы не дать снова пойти в атаку. Очередной удар Павла рассек воздух, и я решил, что самое время действовать. Но ошибся». Первый удар попал в блок, а второй прошелся по корпусу и лишь немного сбил дыхание. А вот ответка не заставила себя ждать Я едва успел увернуться от очередной двоечки Дело дрянь, у него и техника, и скорость просто запредельная Не удивлюсь, если слухи о его третьей ступени окажутся правдой Ладно, если все пойдет плохо, будем вытягивать на морально-волевых В конечном счете многие дворяне те еще неженки, не привыкшие испытывать боль Приложить хорошенько пару раз, и они психологически сломаются, потому что не привыкли к такому То ли ребята, выросшие на улице. Сколько падений с деревьев, содранных коленей и локтей. А сколько фингалов и шишек после потасовок с ребятами из соседнего района. Нет, Павел не сможет похвастаться такой закалкой. Кильчицкий снова попытался зайти за спину. Сделал подсечку и попробовал ударить снизу вверх. Но я успел подставить плечо. Очередная атака оказалась безуспешной, что заметно напрягало его. Я же не торопился атаковать, изучая возможности соперника. «Что ты пятишься? Дерись давай!» Павел едва ли не рычал, но я продолжал крутиться вокруг него, уходя от ударов. Нарок, еще нырок, отклонился и зашел сопернику за спину. Потеряв самообладание, Кельчинский бросился на меня, наплевав на защиту. И я решил, что пора действовать. Когда он попытался ударить под дых, я едва не призвал каменную пластину, но в последний момент устоял перед этим соблазном. Удар удалось заблокировать в последний момент. Фу -фу. Что же будет, когда мы перестанем прощупывать оборону и начнем использовать дар? Павел отступил после неудачной атаки, не рискуя атаковать дальше и раскрываться. К его чести стоит сказать, что он быстро пришел в себя и тут же попытался двинуть висок с правой. Я пригнулся, пропуская правый удар у себя над головой, и тут же ударил боковым слева в печень. «Дар вспыхивает, оставляя мощный визуальный эффект в виде ауры вокруг моего тела, а на трибунах орут от восторга». «Обычный человек давно бы уже сложился пополам, но для одаренного этого было недостаточно». «Даже не будучи твердыней, одаренные переносили куда больше нагрузки, были сильнее, крепче и легче держали удар». «Двоечка в исполнении Кельчистского лишь оставила синяки на моих кистях, не достигнув цели». Кельчицкий призывает свой дар, и теперь мы оба светимся, как елочные игрушки на Новый год, и кружимся паренье На его стороне более высокая ступень и техничность. У меня в арсенале опыт и выносливость. Да, на успех в бою влияет не только мощь дара, но и опыт в таких стычках. Пусть в прошлых воплощениях у меня не было такого дара, зато чистить репо врагам приходилось будь здоров. Оставалось только заставить нетренированное тело подчиняться мысленным приказам все таки я пропустил удар. Кулак попал в бровь и рассёк её, а кровь затекала в правый глаз и мешала обзору. Используя момент, пока Кельчицкий закрылся от удара и отступил, я встретился глазами с Владом и отрицательно покачал головой, запрещая останавливать бой. Васильев кивнул, понимая, что я его сожру, если он осмелится ослушаться. Я понимал, что нужно кардинально что-то менять, поэтому пошел на хитрость. После очередной заблокированной связки ударов я зашатался и немного опустил руки, открываясь для удара. «Ну же, позер, давай свой фирменный удар!» Аура вокруг Кельчинского вспыхнула ярче, и он сконцентрировал силу на правой руке. Мощный боковой удар должен был поставить красивую точку в этой дуэли. Но я резко нырнул вниз, пропуская кулак над головой. В глазах Павла на мгновение вспыхнуло удивление, но было поздно. Я выпрямился и резко пробил в корпус левой, выбивая дух. Павел согнулся и открылся для удара локтем. Я едва сдержался, чтобы не вложить энергию в этот удар. Вполне хватило и обычной силы. Нос хрустнул, оповещая хозяина о переломе. А Пашка запрокинул голову назад и вот-вот был готов потерять равновесие. «Нет-нет, погоди, еще комплимент от шеф повара Удар с прямой ноги в грудь отбросил моего соперника метра на полтора назад. Сам по себе удар был рискованный, но Павел сейчас был явно не в том состоянии, чтобы устроить мне проблемы. «Бой остановлен!» — скомандовал Игнатьев и подскочил к Пашке, который лежал на спине и захлебывался кровью. Краем глаза я отметил лекарей, которые тоже спешили к парню. «Да, я сделал это». Положил на лопатки одного из сильнейших бойцов нашего потока. Зал безмолвствовал. Первым пришел в себе Васильев. Он подскочил ко мне и обхватил за плечи. «Красава, Мишка! Не зря дал тебе шанс и не остановил бой! Ты его уделал!» А потом последовала реакция зрителей. Зал гудел от восторга. Только через пару секунд зрители поняли, что произошло. Я посмотрел на ребят и увидел восторг в глазах первокурсников и молчаливое одобрение в глазах старших. Им явно было не к лицу радоваться из-за какого-то первокурсника, но впечатление на них я все же произвел». «Отлично. Народную любовь уже завоевали. Это уже хорошо. Правда и врагов нажил. А это куда хуже. Пара неудач и моя популярность может превратиться в пустой звук. А вот противники так быстро не отстанут. Так что нужно закреплять результат». На арену спустились друзья и все, кто хотел поздравить меня с победой, потрепать по плечу, пожать руку и сказать пару слов. К моему удивлению, арена тоже спустилась и обвилась вокруг моей шеи. Повернувшись, я увидел удивленные глаза Маши. «Да, что-то уж очень много девушек сейчас вокруг меня. Нужно разобраться в своих отношениях, иначе может получиться полная неразбериха». «Гущин!» Я обернулся и увидел Палыча. Он не скрывал довольной улыбки. «Пользуясь правом победителя, ты можешь сделать заявление». Ребята тут же отступили от меня и затихли, давая мне высказаться. «Что тут сказать? Справедливость должна восторжествовать. Что и случилось?» «Я никому не позволю оскорблять своих близких, и даже хитрые схемы не позволят изменить что-то. Гущины всегда стоят на своем слове, и так будет всегда». Многие зааплодировали и поддержали меня, а больше мне и не требовалось. Я пришел сюда не за этим. Кельчицкого привели в чувство уже через пару минут. Неудивительно. Учитывая его повреждения, с третьей ступенью можно было восстановиться и самому, но целители решили не рисковать здоровьем студента. На него было страшно смотреть, и причина была не в сломанном носе, который уже поставили на место, и если бы нелегкая припухлость, то никто бы и не сказал, что всего несколько минут назад он был сломан. Павел был вне себя от гнева. Он чувствовал себя фаворитом нашего поединка, контролировал бой от начала и почти до самого конца, но позволил себе попасться на мою уловку и получил от меня настоящее сопротивление. Придя в себя, он направился ко мне». Все замеры, ожидая, что тот пожмет мне руку, и враждующие стороны примирятся. Но я не строил иллюзий. «Ты жоничал, выпалил Кельчицкий. «В каком месте?» Я изобразил искреннее удивление, и Павел разъярился еще больше. «Ты играл на публику, поддавался. Это недостойно настоящего бойца!» «Ну, знаешь, я склонен драться так, как считаю нужным. Кто виноват, что ты не в состоянии попасть по сопернику?» «Когда-нибудь Академия останется за плечами, гущен, Вот тогда мы посмотрим, кто кого». «Только учти, что там уже некому будет тебя защищать!» «Ты лучше себя побереги, а то не ровен час не доживешь до этого дня!» Я ответил взаимным уколом и нахмурился. Из уст Кельчинского прозвучала неприкрытая угроза. Конечно, жаловаться я не собирался, но нужно отложить в памяти этот момент и быть готовым. Павел не тот человек, который будет бросать слова на ветер. Думаю, они с Игнатьевым Никитовым очень постараются, чтобы последний Гущин стал действительно последним. «В гостиной сегодня было шумно. Все пересказывали события дуэли и строили догадки, о чем мы говорили с Ключицким после боя. Наш разговор слышали лишь несколько человек, но, естественно, что все они помалкивали. Наконец, устав от внимания, я ушел в свою комнату и провел остаток дня за книгой по естествознанию». «Мне нужно разобраться в физических законах этого мира, чтобы понимать, как здесь все работает. Это основа, без которой никуда». Влад с Егором присоединились ко мне уже поздно вечером, когда по всей академии объявили отбой. «Ну, Мишка, ну ты дал ему!» Поневин был явно на эмоциях. «Главное только на ногой! И тот отлетел, словно кукла тряпичная! Вот это мощь! Ты дрался так, как будто каждый день это делал!» «Ну скажешь тоже!» — отозвался я и улыбнулся. Егор быстренько переоделся и прюхнулся в кровать. А я еще лежал с книгой, немного притужив яркость прикроватного светильника. От чтения меня отвлекли громкие вздохи и завывания, которые доносились с соседней кровати. Я тут же вскочил на ноги и посмотрел на Паневина, который был явно не в себе. «Ты!» Егор завывал каким-то потусторонним голосом и тыкал в мою сторону пальцем. Глаза парня были широко открыты, и в них читалось безумие. «Егорка, ты чего?» я медленно подошел к поневину а влад принялся трясти парня но тот словно ничего и не чувствовал и лишь пристально смотрел на меня не отводя взгляда он дрожал всем телом но говорил ясно пусть и странно витесь могучий из дальних миров что в мир наш пришел и спасителем станет готовься сразить творца сотни оков того кто человеком быть перестанет егор закрыл глаза и обмяк в руках влада а васильев перевел на меня взгляд я в медпункт. Выпалил я и повернулся, чтобы побежать в сторону выхода. «Погоди!» Влад поднял Егора на руки и уложил его в кровать. Проверил пульс и подошел вплотную ко мне. «Ты понял, что он только что сказал?» «Ничего не понял. Я отрицательно покачал головой, хотя насчет Витязи из дальних миров немного слукавил. Егор смотрел на тебя, значит, пророчество предназначалось тебе. Какое еще пророчество?» «А ты разве не знал?» «Прорицатели иногда могут впадать в состояние транса и предсказывать что-то далеко наперед. Насколько далеко, зависит от их силы. Но зная по поневенно, могу сказать, что не дальше, чем на год. Это определенно был транс, понимаешь? И часто у него такое. Сомневаюсь». Влад покачал головой. «Видишь ли, войти в состояние транса совсем непросто. Нужно испытывать мощнейшие эмоции. Егор волновался за тебя, когда ты дрался на дуэли. А потом радовался твоей победе и немного даже завидовал, потому что не может так же». Все это в сумме дало мощнейший всплеск эмоций, которые резонировали с его спокойствием, когда он лег спать. Вот так и вышло, что он впал в транс и сделал это предсказание. А откуда ты все это знаешь? Ты что, тоже прорицатель? Нет. Моя бабушка по отцовской линии была прорицателем. Последнее предсказание она сделала в день, когда умер дедушка. Не буду вдаваться в подробности, но поверь, оно сбылось. Поэтому запомни каждое слово, которое произнес Егор. Знать бы еще, что все это значит. Отозвался я и бросил взгляд на Паневина. Сейчас парень дышал спокойно и просто спал. Скорее всего, утром он проснется и даже не узнает, что произошло ночью.